«Джесс, я не могу перестать думать о голосе Бена. Этот страх в его голосе... Что ты здесь делаешь?» Это ударение на слове «ты». Кто бы ни был там в комнате, похоже, он его знал. А потом, какого хрена? Мой брат всегда так хорошо контролирующий любую ситуацию. Я никогда не слышала его таким. Это не было похоже на Бена. Неприятное чувство в животе. На самом деле... Оно не покидало меня, а со вчерашнего вечера стало еще сильнее. Но теперь я больше не могу его игнорировать. Я думаю, что прошлой ночью, до того, как я приехала, с моим братом что-то случилось, что-то плохое. «Ты собираешься вернуться туда?» — спрашивает Тео. «После того, как все услышала?» Я почти тронута его заботой, тем более, что он не производит впечатления человека с развитым чувством эмпатии. «Да», — отвечаю я, — Мне нужно быть там. Я туда пойду. Кроме того, я не проговариваю это. Мне больше некуда идти. Я решаю вернуться пешком, а не ехать на метро. Далековато, но мне нужно побыть на свежем воздухе, чтобы ясно мыслить. Я заглядываю в телефон, чтобы сверить маршрут. Он жужжит. Вы использовали почти весь пакет интернета. Чтобы пополнить, перейдите по этой ссылке. Вот черт! Я убираю мобильник обратно в карман. Я прохожу мимо бутиков, выкрашенных в красный, изумрудно-зеленый, темно-синий цвета, где в ярко освещенных витринах красуются оляпистые платья, свечи, диваны, украшения, шоколад и даже какие-то особые гребаные меренги, покрытые бледно-голубым и розовым. Полагаю, здесь найдется все для любого, у кого есть деньги». На мосту я протискиваюсь через толпы туристов, снимающих селфи на фоне реки. Они целуются, улыбаются, болтают и смеются. Такое ощущение, что они живут в параллельной вселенной. И теперь, при взгляде на всё это, кажется, что за яркой упаковкой внутри скрывается зло. В сладком, приторном аромате из пекарен и шоколадных лавок я улавливаю запах гнили. Замороженная рыба возле рыбного магазина оставляет на тротуаре зловонные лужи, вонь собачьего дерьма, размазанного по тротуару, смрад засоренных канализационных стоков. Тошнота подступает к горлу. В моей жизни случались периоды, когда я была в полном отчаянии. Не знаю, как я буду платить за аренду в этом месяце. Много раз я благодарила Бога за то, что у меня есть водный брат, более состоятельный, чем я. Потому что, да, я могла обижаться на него в прошлом, Как-никак ему повезло больше, чем мне, но он вытаскивал меня из таких передряг. Однажды он забрал меня из ужасной приемной семьи, приехал на Volkswagen гольфе купленном родителями, хотя это было в разгар его экзаменов. «Мы, сироты, должны держаться вместе. Нет, хуже, чем сироты, потому что наши отцы нас бросили. Они где-то есть, но мы им не нужны». «Ты совсем не такой, как я», «У тебя есть семья, Дэниэлсы. Да Посмотри на себя. Послушай, как ты разговариваешь. Посмотри на свою грёбаную машину. У тебя столько всего». Он пожимает плечами. «У меня только одна младшая сестра». «Теперь моя очередь помочь ему. Может, я и не хочу говорить с полицией, но я должна это сделать. Я достаю свой телефон, ищу номер и набираю 112. На несколько минут я повисаю». Жду, слушая короткие гудки, тереблю свой кулон со святым Христофором. Наконец, кто-то поднимает трубку. «Чем могу вам помочь?» — произносит женский голос. «Эм, um, parlez Англе. anglais?» «Вы говорите по-английски?» «Non». «Нет». «Могу я поговорить с кем-то, кто говорит по-английски?» Вздох. «Он минут». «Одну минуту». После долгой паузы раздается другой голос, мужской. «Да, я начинаю рассказывать. Даже я осознаю, как неправдоподобно всё это звучит вслух. Прошу прощения, я не понимаю. Ваш брат оставил вам голосовое сообщение из своей квартиры? И это вас беспокоит? У него был испуганный голос. Были ли в доме признаки взлома? Нет, я думаю, это был кто-то, кого он знал. Ваш брат, он маленький? Нет, ему за тридцать, но он исчез». И вы уверены, что он, например, не уехал на несколько дней? Это кажется более логичным, но он... Я чувствую себя беспомощной. Не думаю, что мы поладим. Я абсолютно уверена, что да. Все это чертовски странно, извините. И он не отвечает на звонки, он оставил свой бумажник, свои ключи. Долгая пауза. Хорошо, мадмуазель. Продиктуйте мне свое имя, адрес. Я создам официальное обращение, и мы приедем к вам. «Я... я не хочу значиться ни в каком официальном отчёте. Что если они пробьют по базам в Англии, проверят моё имя?» И то, как он произносит официальное обращение, скучающим ровным голосом, словно хочет сказать, «Да, мы подумаем пару лет о том, что сделать после того, как переделаем все важные дела, и, возможно, даже и неважные». «Мадемуазель», — напоминает он, «я отключаюсь». Это была пустая трата времени. А чего ещё я ожидала? Мне и родная английская полиция никогда раньше не помогала. Почему я думала, что их французские коллеги поведут себя по-другому? Оторвав взгляд от телефона, я понимаю, что сбилась с пути. Открываю навигатор на телефоне, но карта не загружается. Когда я пытаюсь заставить его работать, телефон вибрирует, и появляется уведомление «Вы превысили лимит в роуминге», Чтобы пополнить счет, перейдите по этой ссылке. Черт, черт, темнеет, и от этого я чувствую себя еще более потерянной. Окей, возьми себя в руки, Джесс, я могу это сделать. Мне просто нужно выбраться на более оживленную улицу, тогда я смогу найти станцию метро. На улице становится все спокойнее и спокойнее, пока позади вдруг не раздаются шаги. Справа от меня высокая стена. И, прочитав маленькую табличку на ней, я понимаю, что прохожу мимо кладбища. Над стеной видны только более высокие гробницы, кончики крыльев и склонённую голову скорбящего ангела. Уже почти стемнело. Я останавливаюсь. Шаги позади меня затихают. Я ускоряюсь. Шаги тоже становятся быстрее. Кто-то преследует меня. Я так и знала. Огибаю изгиб стены, чтобы на несколько секунд скрыться из виду. Затем Вместо того, чтобы продолжать, я останавливаюсь и прижимаюсь спиной к стене с другой стороны. В Сердце колотится о ребра. Наверное, это действительно чертовски глупо. Нужно было выбежать на оживленную улицу, слиться с толпой. Но я должна увидеть, кто же это. Я жду, пока появится этот человек. Высокая фигура в темном пальто. У меня жжет в груди. Я затаила дыхание. Человек поворачивается — Медленно оглядываясь по сторонам, ищет меня. Он в капюшоне, мне не разобрать лица. Внезапно фигура отступает. Меня заметили. Капюшон спадает. Теперь в свете уличного фонаря я ясно вижу это лицо. Это женщина, молодая, такая красивая, что сошла бы за модель. Тёмно-каштановые волосы, модная стрижка, тёмная родинка на высокой скуле — почти как знак припинания, толстовка с капюшоном под кожаной курткой. Она удивленно смотрит на меня. «Привет», — начинаю я. Когда я осторожно шагаю к ней, мой страх отступает, особенно теперь, когда я вижу, что она не тот грозный человек, которого я себе представляла. «Почему ты следишь за мной?» — она пятится. «Кажется, теперь у меня преимущество». «Чего тебе надо?» — спрашиваю я уже осмелевшим голосом. «Я... я ищу Бена!» Она говорит с сильным акцентом, но не французским. «Может быть, восточноевропейским?» Твердый звук «л». Он не отвечает. «Он сказал мне в случае, если это очень важно, прийти в квартиру. Прошлой ночью я слышала, как ты спрашивала о нем на улице». «Должно быть...» Это было, когда я впервые подошла к зданию, и тогда на миг мне показалось, что я увидела кого-то, притаившегося в тени за припаркованной машиной. «Это была ты?» «За машиной?» Она ничего не говорит, и я полагаю, что этого уже и так достаточно для ответа, который я надеюсь получить. Иду к ней. Она отступает назад. «Почему?» — спрашиваю я ее. «Почему ты ищешь Бена?» «Это так важно?» «Где Бен?» Вот и все, что она спрашивает. Я должна поговорить с ним. Именно это я и пытаюсь выяснить. Думаю, что-то стряслось. Он исчез. Это происходит так быстро. Ее лицо бледнеет. Внезапно она выглядит такой напуганной, что я чувствую, как меня пронизывает дрожь. Затем она ругается на другом языке. Звучит как «Курва». «В чем дело?» — спрашиваю я. «Что тебя так напугало?» Она мотает головой. И отходит на несколько шагов, чуть не споткнувшись, затем разворачивается и торопливо идёт в обратном направлении. Подожди, говорю я. А потом, когда она уходит всё дальше, я кричу ей: "Подожди!" Но она убегает. Я спешу за ней. Чёрт, она резвая. Эти длинные ноги, а я чуть выше полутора метров. Да, я тощая, но не подтянутая. Стой, пожалуйста, я пытаюсь докричаться. Я догоняю ее на более оживленные улицы. Люди оборачиваются, смотрят на нас. В последний момент она сворачивает налево и с грохотом спускается по лестнице в метро. Пара, которая поднимается по ступенькам, держась за руки, в тревоге расступается, чтобы пропустить ее. «Пожалуйста!» — кричу я, сбегая за ней по лестнице, задыхаясь, чувствуя, что двигаюсь, как в замедленной съемке, «Подожди!» Но она уже преодолела лестницу. К счастью, есть нерабочие ворота, которые оставили открытыми. Я бросаюсь за ней. Но добравшись до развилки, я вижу, что одна дорога ведёт к поездам на восточную сторону, а другая — на западную. И тут до меня доходит, что я понятия не имею, на какой она стороне. 50 на 50. И я выбираю правый путь. Тяжело дыша, я спускаюсь на платформу и вижу, что она стоит на противоположной стороне, «Чёрт!» Бледная. Она смотрит на меня. «Пожалуйста!» Я кричу, пытаясь отдышаться. «Пожалуйста! Я просто хочу поговорить с тобой!» Люди оборачиваются, таращатся на меня, но мне плевать. «Жди там!» — кричу я. Резкий порыв тёплого воздуха, рёв приближающегося поезда в туннеле. Я взбегаю вверх по лестнице, вверх по мосту, ведущему на другую платформу, и чувствую грохот поезда, проходящего подо мной. Спускаюсь бегом по другой стороне. Не могу её разглядеть. Люди набиваются в поезд. Я пытаюсь войти, но вагон переполнен, в нём слишком много народу. И многие возвращаются на платформу, чтобы дождаться следующего поезда. Когда двери закрываются, я вижу её красивое лицо, бледное и испуганное. Оно смотрит на меня. Теперь поезд трогается с места, с грохотом скрываясь в тоннеле. Я кидываю взглядом табло с маршрутом. До конца ветки осталось пятнадцать станций. Связь с Беном, зацепка, ну, наконец-то. И всё же у меня ни малейшего шанса понять, куда она направляется, где она может сойти. Вероятнее всего, у меня нет шанса когда-нибудь снова увидеть её».